Глава восемнадцатая Они ждут. Выше по лестнице полицейский. Винге на всякий случай попросил о подкреплении, перекрыть путь к бегству. Парень делает все, чтобы оставаться инкогнито. Пальто поверх мундира, бляху засунул под ворот. Комната маленькая, клопы висят гроздями Ручные терпеливые создания, привыкшие к долгому ожиданию. Воздух затхлый, почти тюремный. Корделю хорошо знаком этот запах. Запах месяцами непроветриваемого жилья. Так пахло в доме для душевнобольных в Данвике, в Кастенхофе. Так пахло в трюме Ингеборга, в военных бараках, в подвалах Индебету. Собственно, и его съемный угол, прошедший зимой, пахнет лучше. Кордель, потряс головой, отогнал малоприятные воспоминания. Даже удивительно, как в таком незначительном пространстве находится место для горячих сквозняков. Дует отовсюду, из-под гнилых досок потолка, из-под пола, из щелей, где деревянные рамы с очевидным отвращением соприкасаются с каменной кладкой. И сквозняки довольно скверного свойства — Мало того, что не приносят прохлады, им загадочным образом удается гонять застоявшийся воздух из угла в угол, не заботясь, чтобы заменить его на свежий. А зимой, даже подумать страшно, при таких щелях даже израстцовая печь бессильно против холода, как ее не топи. Если это и вправду убежище Сеттана, то мы преувеличиваем его возможности. Конечно... «Стокгольмские квартиросдатчики — мерзавцы, каких мало, думаю, нечистый, уже приготовил им место в самом горячем котле, но даже они за такую крысиную нору много не потребуют». «Вот и хорошо, Жан-Мишель. Вы понимаете, что это значит?» «Это значит вот что. Ему пока не удалось примириться со своими братьями по ордену. Если бы удалось, он жил бы получше». Эмиль двумя пальцами вытащил из-под койки книгу. Знакомые буквы, но понять ничего нельзя. «Французский?» — ноугад спросил Кордель. Винге кивнул. Эту книгу упоминал Треруссур в своих записках. «Взял, чтобы убить время обратного плавания». «Взять-то он взял, но не думаю, что читал». «Злосчастье добродетели». Винге бледно улыбнулся. «Кому захочется это читать?» И в чью больную голову пришло дать такой подзаголовок довольно-таки шаловливый «Тысяча и одной ночи». На дне сундука узел из промасленной тряпки. Кордель поднес его к окну и торжествующе рявкнул. «Черт бы меня побрал! Я, конечно, полный профан в Геральдике, если не считать уроков вашего брата, но черт бы меня побрал!» — повторил он с нажимом. «Чёрт бы меня побрал, если это не фамильный герб Трэруссур! Поглядите на розы, это же розы! Розы, розы не спутаешь, а уж до трёх-то я считать как-нибудь умею!» Винге развернул свёрток. «Пистолет Эрика с монограммой, всё как полагается. Тот самый, что Шильд брал с собой в кульдесак. Теперь тихо Сэтон у нас в руках, Жан-Мишель». Теперь он улечен и в других преступлениях, не только в тех, которыми хвастался сам. Все, что можно было продать, уже продано, — заключил Винге. А если он держит все деньги при себе, вряд ли их очень много. Кордель кивнул и задумался. «Разве вы, Эмиль, не чувствуете запаха? Здесь много запахов. Какой именно вы имеете в виду? Запах отчаяния и обреченности». Рядом с окном — стул. Поставлен так, чтобы не упустить ни одного случайно заскочившего в окно солнечного зайчика. Кардель вытер тряпкой спинку и сиденье, усадил в а сам устроился на сундуке. Сводчатая, обитая железной лентой, крышка обиженно крякнула. «Садитесь и раскуривайте трубку, Эмиль. В окно вас не видно». А табачный дым куда приятнее, чем эта въевшаяся во все поры вонь. Что еще остается? Ждать, ждать и надеяться, что клопы не всю кровь из нас высосут. А эти бесконечно терпеливые создания и впрямь двинулись в атаку. Кордель то и дело вяло хлопал себя по шее, прекрасно понимая полную тщету подобных попыток. Чтобы повысить шансы в неравной борьбе, отодвинул сундук от стены. «Пускайте побольше дыма, Винге!» — взмолился он. «А вы не боитесь, что кто-то заметит и вызовет пожарных? Хорошо бы мы сцапали этого сукиного сына уже сегодня». Винге удивленно поднял брови. «Через две недели мне предстоит серьезный бой с Петером Петтерсоном, начальником охраны в предельном доме. Как договорились, приходит двое, уходит один. Откуда такая уверенность, что этим одним станете вы?» Кардель потянулся, но прервал сладостное движение очередным хлопком по шее. Он, конечно, мужик здоровенный, ничего не скажешь. Но что он знает о боли? Та, которую он сам причиняет другим не в счет. А я-то про боль знаю больше, чем хотелось бы. Привык. Я терпеливый, Эмиль. Из-за Анны Стины? Не только. Из-за нее, само собой. Но и из-за других. Эта сволочь запарывает девчонок до смерти ради собственного удовольствия. А Анна Стина... Он тоже не знает, где ее искать. Но ищет. Он ее ищет, Эмиль. И если найдет... Даже говорить не хочу. Давно надо было бы с ним разделаться. Жан-Мишель... Подумайте хорошенько, насколько это разумно. Знаете, Винги, занимайтесь-ка своими делами, а я буду заниматься своими. Разве вы не сами попросили, чтобы я в первую очередь нашел девушку? Дым, если я облагородил воздух, то совсем немного. Кордель из за пояса цветочную косичку и прижал к носу. Подарок от безымянной поклонницы — ответил он на невысказанный вопрос Винги. Странные дела творятся этим летом. Постепенно темнеет. Каждый раз, когда Винги подносит трубку к губам, комната освещается адским багровым светом разгорающегося табака. Докурил до конца и помахал трубкой. В темноте белые прочерки выглядели как таинственные сигналы из иных миров. Эмиль встал посмотрел в окно. Шумный двор стих ушел в тень, только одинокая свинья продолжала спать в луже, будто не заметив смены времени суток. Скоро будут перемены жан Мишель. Эпоха Ройтерхольма идет к концу. Скоро у нас опять будет король. А вы и в самом деле ждете перемен. Идиотское правление может заметить только идиот, одна глупость за другой. Хоть бы что-то разумное было сделано для разнообразия. А юный король все же не на луне, у него место в первом ряду портера. Может, и к лучшему. Идеальное место, чтобы учиться на чужих глупостях. Кардель прыснул. Изо рта вылетел ржавый фонтанчик табака. Будь люди поумнее, после такой чертовщины обязательно наступил бы век всеобщего мира и взаимоумиления. Винге пожал плечами. Что ж, и в уходящем веке сделано немало хорошего. По части мыслей, к примеру. Если бы все шло, как рассчитывали философы, счастливое будущее давно бы наступило. А что касается надежд, думаю, столько надежд никогда не было. А мне кажется, будущее похоже на вид города между мостами с висельного холма. Издалека залюбуешься, а как подойдешь поближе... «Одно дерьмо. А у вас есть что-то другое, кроме надежды?» Не ожидая ответа, Винге вернулся к окну и продолжил наблюдение. «А что потом, Жан-Мишель?» «В каком смысле?» «В прямом. Вот представьте, через пять минут мы слышим шаги тихо и получаем шанс схватить урода в его логове. Остальное сделает суд. Но хорошо, его осудят и приговорят. А вы?» — Ну, это, как бы сказать, это зависит от Анны Стины. Кордель мрачно кивнул. — А если вы ее не найдете, продолжу искать. Но Эмиль Винге внезапно замолчал, очевидно подыскивал слова. — Что ж, мне остается только пожелать вам удачи. Главное, что я понял... Вас очень сильно недооценивают. Не считайте это приговором, и тем более истиной. У вас много возможностей. А вы, Эмиль... К сожалению, пока не могу сказать. Не потому что не хочу, а потому что не знаю. Если приду к каким-то выводам, обязательно поделюсь. Обещаю. Кордель встал с сундука. Ну ладно, хватит философии. Каким-то выводам. для вас ученых мысли как для нормальных людей насморк никак не избавитесь знаете что в народе говорят в таких случаях не хрена делить шкуру неубитого медведя Винги кивнул сопроводив кивок иронично печальным вздохом Эх, устами младенца глаголит истина народ младенец поживем увидим а тем временем внизу В переулке изо всех сил старается девочка, та самая, которая привела их в квартал Кассиопея. Лицо налилось кровью от усилий. Наконец усердие принесло успех. Используя метлу как рычаг, она все же перевернула большую бочку с помоями, и содержимое потекло по переулку. Дело закончено. Она выпрямилась. Нашла укромное место за углом. На рассвете охотничьи псы вернулись домой с пустыми руками. Долгая засада не дала ничего, кроме того, что им удалось поставить сутки на голову. Никто не пришел. Сказали хозяину, чтобы тот предупредил в случае появления своего постояльца без большой надежды. В узком проходе со двора кто-то вылил помои. Кордель, придя домой... Оставил сапоги в подъезде, чтобы выветрилась вонь.